Он получил освобождение от военной службы по статье 8В, 30В, неврозы, заболевания сердца. Примечание. Бродский откровенно рассказывал, как ему удалось закосить, отделаться от призыва. «У меня была хорошая докторша. Все в Ленинграде, кто хотел уклониться от службы в армии, шли к ней. Про меня она сказала, что я психически нестойкий, и назначила мне лекарства». Венгерские возбуждающие таблетки. Их принимало полгорода. Это забавный застольный рассказ, но, как показало дальнейшее, болезнь сердца действительно имелась. Ранее, в восемнадцатилетнем возрасте, он получил отсрочку от призыва в связи с заболеванием отца инфарктом. Конец примечания. От первой заводской работы остались воспоминания о бестолковой организации труда.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 конце ноября в темень слякоть и грязь с просонье в нем едут вахтеров боясь угрюмые толпы с гнилыми зубами полощется ветер злорадно смеясь. В экспедициях значительно более соответствующая характеру и умонастроению юного Иосифа, чем работа на заводе, была начиная с лета 1957 года сезонная работа в геологических экспедициях.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 Всего Бродский ездил в экспедиции пять раз: в 1957 и 1958 годах к Белому морю, в 1959 и 1961 годах в Восточную Сибирь, Якутию и в 1962 году в Казахстан. Летом 1961 года в Якутском поселке Нелькан в период вынужденного безделия не было оленей для дальнейшего похода.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 В духе эпохи трудные странствия рассматривались как форма становления личности, поиск себя. В письме школьной подруги Ларионовой, написанном 7 августа 1958 года из поселка Перша Озера на северо-востоке Архангельской области, поиск – ключевое слово. Есть на земле люди, которые стремятся сделать будущее более сносным, нежели настоящее. Это настоящие писатели.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 И был я узкоплечь, большеголов, со всем, что было в черепной коробке, и при таком сложении нет слов. Важнейший комплекс, вынося за скобки, я был большой находкой для котлов и залезал и в зольники, и в топки. Примечание. О сходной работе Бродского вспоминает Дмитрий Бобышев в монтажной бригаде на Балтийском заводе. Ему нужно было лазать в трубы и проверять их после сварки.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 и, в первую очередь, Баратынского. Он знал и любил поэзию XVIII века, от Кантимира и Тридиаковского до Державина и Карамзина. Были у него и пристрастия во втором ряду русской литературы XIX века, например, роман «Вельтмана странник» и мемуары Елены Штакеншнейдер. После русской и мировой, то есть в основном западноевропейской, классики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 Антология новой английской поэзии вышла без имени Мирского, который был в год выхода книги, 1937 арестован. В книге составителем был назван один из переводчиков Гутнер. Бродскому эту высоко ценившуюся в кругу его друзей книгу подарил в 1963 году на день рождения Михаил Мейлах. Конец примечания.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 но в то же время в рецензиях и репортажах постоянно сообщалось о новых веяниях в философии, экзистенциалистской и искусстве, главным образом абсурдистском. Натыкаясь у Бродского в стихотворении набросок на строки «Луна сверкает, зрение муча, под ней как мозг отдельной туча», старый читатель Пшакруя непременно вспомнит сюрреалистические гравюры Даниэля Мруза, неоднократно изображавшего ночной пейзаж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 но глубже и органичнее связана с европейской традицией вплоть до ее латинских корней. В ней был мощный период барокко, система мировидения, очень привлекавший Бродского. Россия опоздала с барокко лет на сто, хотя Бродский и открывал барочные элементы у Кантемира, Третьяковского и Державина. Он переводил поэтов польского барокко XVI века Рея, Сэмп-Шажинского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 и в июне 1993 года. Это были триумфальные поездки, полные теплых встреч со старыми друзьями и новыми читателями, хотя Бродский и говорил грустно по возвращении, что поехал в Польшу слишком поздно и не с той стороны. Модернизм. Что общего между Прустом и Цветаевой или между Доспассосом и польским барокко?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 на новом витке исторической спирали. Из того, что, помимо художественной прозы и поэзии, входило в круг чтения молодого Бродского, надо особо отметить раннее знакомство с Бхагавадгитой, другими частями Махабхараты и еще рядом книг по индуизму и даосизму, что, как не раз говорил он позднее, открыло перед ним самые дальние из доступных человечеству метафизических горизонтов. Примечание.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 пришедших в литературу между серединой 50-х и середины 60-х годов. Мандельштам писал: "И ни одно сокровище быть может, минуя внуков к правнуку уйдет». В переводе на прозу это означало, что он возводит свою собственную поэтику, минуя символизм, русскую поэзию второй половины и середины XIX века к Пушкину и его эпохе. Примечание. Эти строки Мандельштама близки к теории литературной эволюции, развитой Юрием Тыняновым и другими русскими формалистами. Конец примечания. Это было лишь отчасти верно для Мандельштама и уж совсем неверно для таких его великих современников, как Ахматова и Пастернак, чья поэтика сложными путями влияний и преодоления влияний связана и с творчеством предшествующего поколения – Анненского, Блока, Кузмина.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 Даже чашки на полках не бьются и не тают, как льдинки, сверкающих рюмок ряды. Может быть, для вещей и не стоит излишне стараться. Так покорно другим подставляют в себя зеркала, и толпой зевак равнодушные стулья толпятся и не дрогнут, не скрипнут граненые ножки стола. Оттого, что тебя почему-то не станет на свете,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 В первые послевоенные годы этой студии руководил уже упомянутый Семенов. Там школьники быстро обучались сочинять, не нарушая порядка ударений, хареем, ямбом, анапистом, амфибрахием и дактилем, более или менее точно рифмовать окончания строк. Тринадцатилетняя воспитанница кружка свободно владела русской версификацией. Китаец, турок, серб, ильчех, датчанин, грек, ильфин, Конечно, вам дороже всех родной язык один, А я по-русски говорю уже тринадцать лет. Воспел великую зарю язык больших побед. Примечание. Первые стихи. Сборник стихотворений школьников, Учащихся студии литературного творчества Ленинградского дворца пионеров. Для Нездат 1947. Конец примечания.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 То, зачем в России закрепилось условное название «акмеизм», в англо-американской называлось и «мажизмом». Вслед за Эзрой Паундом, настаивавшим на том, что поэзия должна избегать символистических намеков и насказаний, и вообще абстракций, естественный предмет всегда самый адекватный символ, Томас элиот предложил в 1919 году содержательное определение «объектный коррелитив».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 бесспорно независимость деталей в условиях жестокого идеологического гнета установка на объектный коррелитив хотя бы в какой то степени направляла опыты юных стихотворцев в сторону от официозной риторики как консервативной так и более соблазнительного для молодежи стиля под маяковского была однако у этой школы и дурная сторона этот реализм на практике чаще всего оборачивался формализмом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 и необычно интенсивным отношением к людям, разговорам, отвлечённым идеям и житейским событиям. Это сочеталось в нём с неискушенностью относительно того, как принято и как не принято вести себя в литературных кружках. Он не выносил свои первые опыты на критическое обсуждение, но приходил в частные компании и на официально санкционированные встречи литературной молодежи, чтобы продекламировать свои стихи.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 влиял на просодию стихов, их звуковую инструментовку и ритмическую организацию. К списку наиболее популярных молодых ленинградских поэтов на рубеже 1950-1960-х годов, отличавшихся экстравагантной манерой декламации, следует добавить Рейна, в Москве Юфтушенко, Вознесенского и Ахмадулину. Конец примечания.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 в том числе «Еврейское кладбище», и, вероятно, самая популярная из его юношеских стихов «Пилигримы». «Синтаксис» был первым самоздатским журналом, получившим широкую известность. Примечание. О том, что физически представлял собой машинописный «Синтаксис», вспоминал его издатель Гинзбург. Весь номер – десяток пачечек по два-три полулистика. Пять стихов поэта – пачечка. Десять пачечек – номер. «Русская мысль», 1987. Там же Гинзбург вспоминает, что стихи Бродского привез ему в Москву и восторженно рекомендовал инженер Игорь Губерман, впоследствии популярный поэт-сатирик. Конец примечания. Его распространяли в Москве и Ленинграде. О нем узнали за рубежом, на него обрушилась советская пресса. В газете «Известия» был напечатан пасквиль «Бездельники карабкаются на парнас». Гинсбург в июле 1960 года был арестован и осужден на два года лагерей. Формально осудили его, раскопав старое преступление. Он по поддельному документу сдал за товарища экзамен в вечерней школе. Стихотворения поэтов Синтаксиса, в том числе и Бродского, были идеологически неприемлемы для советской цензуры как индивидуалистические или пессимистические.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 опил по крайней мере, по меркам своего ленинградского окружения, весьма умеренно. Из членов этого сугубо неформального кружка Бродский на всю жизнь сдружился с Георгием Гинсбургом Восковым, Гариком, а вот Уманский недолюбливал Бродского, отказывая ему в поэтическом даровании. В те годы, 1958-1961, Бродского притягивало к Уманскому,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 то в более поздних произведениях шестидесятых годов встречаются резкие полемические выпады против того мистицизма, которым там увлекались. Примечание. Например, использование символики чисел в духе еврейской Каббалы. Сведения о Каббале Бродский мог также почерпнуть из статьи Владимира Соловьева в энциклопедии Браггауза и Ефрона. Конец примечания.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 Что касается Шахматова, то после короткой отсидки за дебош в женском общежитии Ленинградской консерватории, он уехал в Самарканд и поступил там в консерваторию. В декабре 1960 года Бродский поехал туда навестить приятеля. Уманский дал ему свой очередной философский трактат для передачи Шахматову. Примечание. По воспоминаниям Гинсбурга-Воскова, это был политико-философский трактат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 не имел представления о том, кто такой Белли, и даже не знал, что Мелвин имя, а не фамилия. Конец примечания.